глава пятая. 15 апреля было собрание в Эрмитаже. Екатерина отошла от мрачных известий, повеселела. Под конец вечера, встав из-за карт, она обходила гостей, а за ней ковыляла дура-шутиха Матрена Даниловна. Несмотря на свою показную глупость и безубость Даниловна хорошо умела уловить, что толкуют в простом народе. собрать все столичные сплетни и поднести их Екатерине, которая очень чутко прислушивалась и к дворцовым слухам, и к говору народной толпы. — Вот потасили угодника, — шепелявила Даниловна по поводу перенесения новых мощей. — Потасили попы, словно утопленника, волоком. А надо было на головушках понести, как по старинке, по закону, и роды Все не так делают, Катенька. «Правда твоя, Даниловна, а что про грозу говорят, не слыхала?» «Про грозу, что было днесь, в говорят, царство будет». «Какое грозное царство? Чье?» Екатерина нахмурилась, резко остановилась. «Бозье!» — зачастила шутиха. «Бог судить царей станет, и будет его глозное царство». «Глупости ты болтаешь!» «Ну, Катенька, ты очень умна, куда мне до тебя? Ну уж больно возносишься». «Гляди нос рассебёсь!» «Ну, поди ты, надоело мне!» «Пойду, пойду, и то неладно. баньки пойдёт, Даниловна, плаццай, Катеринушка!» «Что прощаться вздумала дура? Никогда того не было!» С неудовольствием кинула ей государыня и дальше пошла. Вдруг из боковых дверей показался ряженый корабейник. «С товарами, с ситцами, с разными товарами заморскими, диковинными! К нам, к нам, жалуйте!» «Вот я с товарами!» «Ну, пожаловал!» Узнав голос вечного затейника, Льва Нарышкина радостно отозвалась императрица. «Иди, иди сюда, показывай! Вот молодым особым какие у тебя новиночки! Да не дорожись, смотри!» «С пылу, с жару пятачок за пару! По своей цене отдаю, совсем даром продаю! Чего самой не жаль, то у девицы я и взял! А дамы, что дадут, я тоже тут как тут!» — Атлас, канифас, сурьма белила у нас, покупай прошлый раз, вот вы, сударыня, — указал на Екатерину пожилой балагур. — Врёшь, эй, велите подать льду, сейчас докажу, что не нужно мне такого товару, себе лицо омою, тебе нос примороже, старый обманщик-клеветник, неправда и не торгуй, и без тебя её много. — Пожалуйте, молодки, нет лучше находки, как мои товары, — зазывал Нарышкин с манерами заправского корабейника. «А вот, пожалуй, те лампы, что светят на земляном масле, да новинка-диковинка — горелка для подугреву еды!» Переодетый обершталмейстер ловко зажег лампу, потом горелку. Все в зале ахнули. Вокруг стола, где демонстрировались новинки, столпились все придворные. Отовсюду слышалось «Ах, как удивительно! И как ярко светит! Посмотрите, господа!» Императрица тоже заинтересовалась, взяла в руку лампу, — Да тут посеребряно особо. Свет отражается и удваивается. Такие инвенции хороши будут во флоте. Поставить на носу корабля доплавать да в самую бурю в ночи. — Опасно, матушка! — покачал головой Нарышкин. — А ежели земляное масло выльется и подожжет корабль? — Где взялся и на вины? — поинтересовалась Екатерина. — У купца приезжего взял. — Пади иностранцам Нет, на Ашинске, из Казани. — Из Казани? — вспыхнула императрица. — Это какой такой купец пришел в столицу из Казани? Маркизов подсыл? Все присутствующие резко замолчали, но Рыжкин побледнел. — Мне докладывали, что подле пугача инвенций много появилось и в военном деле, и вот, посмотрите. Екатерина схватила лампу, ткнула ею в лицо обершталмейстера. «Сей же час стайниками сыщите этого купчишку и надыбу его!» Придворные смущенно поклонились, некоторые даже в страхе попятились. Монастырская трапезная, уже видавшая в своих стенах военный совет, на этот раз послужила местом для заседания правительства. Людей, правда, в этот раз было меньше. Во главе стола сидел я. Сбоку от меня Почиталин, как секретарь. По правую руку расположились канцлер Перфильев, министр финансов Рычков и его помощник, глава фискалов Бесписьменный и казначей Немчинов. Замыкали ряд Радищев и его товарищ Челищев. Последних я пригласил, в надежде, что из них вырастет будущий министр юстиции и министр внутренних дел. По левую руку разместились министр обороны Подуров, глава тайного приказа Соколов, которого уже мало кто называл Хлопуша, рядом с ним сидел Мрачный Шишковский, дальше министры печати Новиков и министр здравоохранения Максимов. Я начал с небольшой вступительной речи. До начала нашего собрания хочу всем представить Александра Николаевича Радищева. Он и его товарищ Петр Иванович Челищев будут заниматься в нашем правительстве составлением нужных нам всем законов и приведением всех их в порядок. Мыслю поручить им и надзор за соблюдением законности во всей нашей империи, работой судов, полиции». Все с любопытством посмотрели на сменивших Мясникова, Петра и Александра. А теперь чем о состоянии казны нам расскажет Петр Иванович, коли он у нас за главного в Казани оставался. Рычков поднялся, заметно волнуясь. «Действительно, я, уходя на Нижний, забрал с собой Перфильева и принимать решение по самым важным финансовым вопросам Рычкову пришлось самому, а теперь и отвечать за них. Хвала Господу, милосердному, ничего необычного после вашего ухода не случилось». Петр Иванович достал из папки документы, начал их быстро проглядывать, докладывая. «Вернулись гонцы, что отправлялись еще по вашему государь распоряжению». Во всех городах и селах к востоку от Волги все признают вашу власть. В каждом церковном приходе выбрали волосного старшину с ходом сельских и деревенских старост. В городах с ходом домохозяев выбрали советы из десятка двух выборных в зависимости от величины города. Выборные те и старосты волосные, что съехались в уездные города, избрали городского голову и уездного исправника». Все выборные публично и письменно принесли присягу вам, Ваше Величество, управлять по закону и с усердием. Но губернских управителей пока что нигде, кроме Казани, не назначили. Их обязанности или никто не выполняет, или выполняют градоначальники. Я понимал, что так и будет. Традиционно власть в Российской империи уровень губернатора всегда рассматривала как ключевой для управления и контроля. На эти должности всегда назначали или из Петербурга, или из Москвы. И мне надо было решать, или вводить выборность этого поста, или искать людей, которые были бы не только верными мне, но еще и не глупыми и жадными. А людей-то было мало. Пока под моим контролем не так много территорий, и, наверное, я могу наскрести чиновников. Всего-то и надо назначить по человеку на Казанскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Пермскую и Науфимскую губернии. Но что будет потом? Надо будет вместо Екатерины проводить губернскую реформу, дробить территории и создавать около пятидесяти губерний. И если мои назначенцы будут выделывать такие фортеля, как Лысов, то винить будут меня. Так что хочешь не хочешь, но надо было идти путем торжества демократии. И перекладывать эту боль со своей головы на голову самих жителей. И если они изберут идиота, то я тут буду совершенно не виноват. И более того, смогу выступить благодетелем. Надо только юридические механизмы предусмотреть. Ничего нет лучше, чем управляемая демократия. С губернской реформой мы немного погодим, Петр Иванович. Расскажите пока о наших доходах и расходах. Рычков подтянул к себе один из листков и скосил в него глаза. Подать подушную собирать еще рано, только разверстали суммы на становых приказчиков, но есть поступление пошлин с Ирбитской ярмарки 35 тысяч, с иных торжищ общим числом в 27 получено 3200 рублей. С екатеринбургского монетного двора к отправке по высокой воде на Чусовой был приготовлен караван с мелкой медной монетой, На сумму 875 тысяч рублей. Скорее всего, уже отправился, но к нашему отбытию до Казани не дошел. С захваченных барнаульских заводов взято в казну 205 пудов серебра слитками. литками. Этот груз також с Екатеринбургским караваном пойдет. Иные ничтожные прибытки оглашать нет смысла, я указал их в ведомости. С этими словами Рычков протянул мне пачку листков. Я быстро просмотрел их, мысленно поморщился. В ведомостях не было налогов с городов. Ладно, Казань, а где Оренбург? Или Творогов успел что-то себе прикарманить? Я набросал быстро записку с требованием начать расследование, показал ее Перфильеву и подвинул хлопуши Тот согласно покивал головой. Из-за сумм, продолжал тем временем Рычков, было выплачено казанским промышленникам за амуницию 29 тысяч рублей. За пушки и огневой припас с заводов — 2200 рублей, но это только часть груза, что по зимнику привезли. Большая часть идет с плавом, с верховью в часовой. За баржи для каравана уплочено частным владельцам 800 рублей. Еще 1200 ушло в оплату зерна, круп и фуража. Большую часть, государь, мы привезли в караване. Часть оставили как резерв в Казани. Я кивнул, подтверждая разумность решения. Иные траты. Рычков совсем успокоился. Оплата жалования по казенным ведомствам 900 рублей, в том числе и на содержание каторжных. На дела, печатные господина Новикова, выдано 750 рублей. На содержание родов вспомогательного дома выделено 300 рублей. Иные расходы суммарно еще полторы тысячи. Все в дополнительной ведомости расписано. Еще одна пачка бумаг легла мне на стол. Сверх этих расходов Николай Иванович просит еще тысячу. Рычков кивнул на Новикова. — Но зачем, не говорит, так что я пока ваше повеление не услышу, не дам. Я ухмыльнулся. Какой хозяйственный у меня министр. Я прямо умиляюсь и верю, что соплаты, барши, фуража ну совсем ни капельки себе не отстегнул. — Ладно, сиди. Я остановил было вскакивающего Новикова. О делах печатных мы отдельно поговорим. Расскажите, что с дворянами. — Так и Николай Иванович этим как раз и занимался. Пусть он и ответит. Рычков сделал жест в сторону Новикова и, дождавшись моего кивка, сел. Новиков поднялся и без всяких бумажек начал. Хорошо, начнем с дворян. Судя по переписи от 1766 года в Казанской губернии, при общей численности населения в миллион с четвертью человек, лиц дворянского сословия всего около 30 тысяч, причем помещиков среди них не больше пятой части. Прочие же или бедные однодворцы, или выслужившие дворянское звание с нижних чинов и ничего кроме жалования не имеющие. Для этих нищих дворян после манифеста вашего величества в жизни практически ничего не меняется, кроме того, что теперь они тоже становятся податными. Мы с Дмитрием Васильевичем Волковым для таких дворян составили разъяснительные воззвания, и при выборах в местное самоуправление никаких препятствий им не чинилось, за исключением обязательной письменной присяги вашему величеству. Новиков коротко поклонился мне. Я посмотрел на казаков из правительства. Кажется, никакого неприятия на их лицах нет. «Дворяне же из тех, что постоянно жили в своих поместьях», продолжал Новиков, «пострадали сильно. Примерно тысячи семей были убиты крестьянами целиком, включая детей. Еще примерно в трех тысячах дворянских семей убили только мужчин». а семьи дворян выброшены из домов без средств к существованию. Жены и дети дворянские, кто не замерз, по большей части нашли приют в монастырях и при храмах. Лица присутствующих нахмурились. Я тоже тяжело вздохнул, перекрестился. Такой результат, к сожалению, был неизбежен. Слишком сильна была ненависть к барам в народе, и мой манифест вызвал в крестьянской среде всплеск необыкновенной жестокости. Новиков продолжал. И вот именно для решения затруднения сирот из дворянских семей я и просил денег у Петра Ивановича. Я мыслю, что следует основать школу для постоянного проживания детей на полном пансионе по образу королевской школы в Кентербери. Овдовевшим дворянкам следует предложить работу учителями в деревнях, но только в совершенно другой губернии, там, где о них ничего не знают. Не следует снова допускать ошибку и возвращать дворянок в родные места. Пользы от этого не будет никакой. камень в мой огород смелый и ершистый этот мужик новиков екатерина с ним намучилась а теперь моя очередь дабы заставить крестьян всерьез принимать школьных учителей и принудить их отдавать в школы детей следует манифестом объявить введение налога на безграмотность скажем в 1 рубль правительство зашумело. — недорого ли берешь николай иванович первым отреагировал перфильев да где это видано за безграмотность деньги брать Еще резче высказался Подуров. Все ясно. Казакам обидно за своих неграмотных собратьев. Тихо! Я прихлопнул рукой по столу. продолжай Николай Иванович. Срок начала действия этого налога объявить в пять лет. Продолжал перед танком Новиков. И через пять лет, если податное лицо не сможет само показать свою грамотность, то оно должно предъявить своего ребенка любого пола, способного на это, Таким образом мы сделаем фигуру учителя уважаемой, а в народе посеем семена истинного просвещения». Лицо Новикова было необыкновенно вдохновленным, когда он это говорил. Я представил, как перед его внутренним взором уже стояли миллионы образованных крестьян, читающих его газеты и стремительно просвещающихся. Впрочем, видение посетило не только его. Я тоже подзавис слегка. Я мысленно прикидывал, во сколько это может обойтись. В Казанской губернии было больше 7 тысяч населенных пунктов. Это как минимум 3-4 тысячи школ из расчета, что некоторые деревни расположены близко друг к другу и можно объединить аудиторию. И того при скромном годовом окладе в 20 рублей суммарно надо закладывать в бюджет только на Казанскую губернию 1070-80. Немало, однако. Надо будет переложить затраты на местное самоуправление или разделить с приходами. Пусть на воскресных школах тоже обязательно учат грамотности, счету. Новиков тем временем добивал правительство. Детей из пансионов к родительницам можно будет отпускать на лето. Все остальное время должно быть очень плотно занято учебой и физическим развитием. Возможно, создание при школе-пансионе каких-нибудь мастерских, чтобы воспитанники имели возможность приобретать практические навыки и зарабатывать личные средства. Бог ты мой! Новиков сжет не по-детски, он же фактически предлагает труд колонии имени Макаренко. Вот это, пожалуй, стоит поддержать. Но я не успел сказать ничего, как раздался ехидный голос Шишковского. А через несколько лет эти высокообразованные детишки нам всем за отцов мстить начнут. С выдумкой! Новиков усмехнулся, легко парировал. «Янычары — опора трона султана, а ведь они из детей христианских принудительно набираются, так что все зависит от систематического и непрерывного воздействия на незрелые детские умы». «И сколько раз эти янычары бунтовались супротив султанов?» — проворчал хлопуша «А некоторых и свергали с трона», — подхватил Шишковский. «Сим делом я готов лично заниматься». гречась заявил Новиков, и, клянусь, не будет надежнее подданных у нашего государя. — Николай Иванович, успокойся. Я решил выступить примирителем. Твое предложение мною понято и принято. Буду рад таким образом отмолить часть того греха, который и так ложится на меня из-за братоубийственной войны. Но не следует делать это заведение только для детей дворянских. В России нас ждут сотни осиротевших, по милости орловы и Екатерины, крестьянских детей. Пущайте так в пансионы». Новиков торжествующе посмотрел на Шишковского. «Вы уже определились с первым таким заведением?» Пришлось спустить Николая Ивановича с небес на землю. «Где он будет находиться? Кто составит штат? Каковы учебные планы?» Торжество Новикова малость притухло. «Еще не успел, Ваше Величество». Все наше с Дмитрием Васильевичем Волковым время было отдано проведению выборов в самоуправлении. И попутно, по мере получения сведений и мест я осознал величину бед бездомных и нищих семей дворянских. С детьми крестьянскими мыслью будет проще, о них всегда позаботится община. «Ты это о кулине скажи», — раздалось ворчание бесписьменного, задетого таким явным фаворитизмом по отношению к дворянам. — Ваша Акулина, Демьян Савельевич, на самом деле авантюристка и любительница приключений, — горячо возразил Новиков. — Я не отрицаю ее трагической истории. Но найти приют она могла, если бы захотела. Но ей приспичило пройти 800 верст зимой от Тамбова до Казани. И она прошла. А вот дети дворянские сдохнут. Если не у первой, то у второй деревни на своем пути. Их-то кормить никто не будет. С этим спорить никто не стал. И я снова задал вопрос, обращаясь уже ко всему собранию. — Ну так что, господа, каковы совет предложите по первому такому пансиону для беспризорных? Неожиданно для меня первым нашелся с предложением подуров. У Орловых в Надеянском усолье в Головкино большой дворец был. Его, конечно, пограбили малость, но для нужд Николай Иванович он вполне годный и от Волги недалеко, сообщаться удобно. «Места там красивые!» Тимофей Иванович мечтательно закатил глаза. «Ну что же, так и порешим!» Я позвонил в колокольчик, приказал слугам принести чаю. Собрание уже длилось второй час. Все слегка подустали. «Имение в казну и открыть там приют!» «Денег по росписи выделить!» Я посмотрел на Немчинова и Рычкова. Те согласно кивнули. «Детей осиротевших, без различия сословий, собирать по всем селениям, но токма лаской и увещеваниями. Дворянкам еще раз сделать предложение о работе учителями. В ответе будет Новиков». Журналист, ухмыльнувшись, посмотрел на Рычкова победителем. «Николай Иванович, у тебя все?» «Не совсем, Петр Федорович», — покачал головой Новиков. «Есть вопрос, который разрешить можете только вы». Он касается немецких колонистов-переселенцев. Мы с Петром Ивановичем в некотором затруднении. Радищев согласно покивал. Быстро же они спелись. В какой мере они должны включаться в самоуправлении на уровне уездов и губерний, и что делать с льготами по податям, кои им были обещаны при переезде? А про колонистов-то я и забыл. А их к этому времени вдоль Волги уже немало расселилось. Больше ста поселений. В реальной истории буйная пугачевская вольница тяжким катком прошлась по ним. Немцев убивали, грабили, жгли, их не считали за своих. Но в этой реальности дисциплины в моем войске неизмеримо больше, и колонистов-поселенцев пока никто не трогал. От них депутация имеется? Прибыли вместе с нами, трое выборных. Хорошо, я с ними отдельно поговорю и там решим. У вас все? Да, государь. «Добре». Я обернулся к Подурову. «Тимофей Иванович, ты обоз принял? Армия к походу готова?» «Принял, государь», — встал министр обороны. «Полупудовых единорогов пришло двадцать. Без лафетов, конечно. Полевых кухонь тридцать две, а вот ружей, пороха и огнеприпаса очень мало. Я на большие рассчитывал». Подуров недовольно взглянул на Рычкова. Тот кинулся защищаться. «Так откуда им много-то быть?» и без того все выбрали отовсюду, куда дотянулись. Аж из-за Уралы везли, с орбита, и ружей так уж много негде взять. Что Шигаев слысовым сбоя взяли, тем они своих людей вооружают. А на заводах-то, может, стволы и делают в количествах, а вот замки к ружьям уже ток мои стулы до Петербурга везут, так что все, что могли, привезли. «Ружья потребны так сильно, что я и фитильные принял бы». проворчал Подуров и продолжил отчет. Обувки новомодные да одежки форменные пришло только на один полный полк. Решить надо, какой переодевать будем. Я подумал и решил. Куропаткинский оденем. В награду за победу в футбольном турнире. Да и заслужили они, усердно занимаются. Это да, согласился Подуров. С обозом все. Теперь по готовности к походу. Телег крытых наделали триста штук. К ним еще две походных кузни и шесть походных хлебопечек. Ко всем пушкам справили новые лафеты. Половину из них сделали по твоему совету, государь, с одним брусом. Да, Грешин опять вмешался в естественный ход развития материальной части артиллерии. В это время пушечные лафеты имели очень сложную форму и состояли из множества элементов, поскольку все равно лафеты надо было делать заново, ибо санные уже не годились, то я решил попробовать тип пушечных лафетов, широко применявшихся во время гражданской войны в США. В них был один центральный брус, к которому по бокам крепились щеки, на которые уже непосредственно накладывался ствол. Даже на первый взгляд такой лафет был проще привычных в этом времени. Но практика критерий истины. Посмотрим, как он покажет себя в этой компании. Припасов взято на месяц похода, так что можем выступать. Закончил обстоятельный доклад министра обороны. Я повернулся к Максимову. Викентий Петрович, медицина к походу готова? Максимов вскакивать не стал. Подуров с Перфильевым нахмурились. Готово, Петр Федорович, все по регламенту. На каждый полк, кроме безоружных, по одному лекарю, два подлекаря, четыре фельдшера и почти рота санитаров. «В каждом полку по две двуколки для вывоза раненых. На армию готов один полевой госпиталь на двести коек. Он в моем непосредственном ведении. Медикаментов и инструментов запасли. И еще раз спасибо хочу сказать за уголь этот прокаленный. Поразительный результат дает». Я усмехнулся, принимая благодарность медика. «Что с по спопрививанием? Новое пополнение привито?» Максимов пожал плечами. — Да, государь, все, в том числе и работники Павлония. У меня на этот десяток под лекарей поставлено. — Хорошо, — кивнул я. — Афанасий Тимофеевич, новых сведений об Орлове нет? Хлопуша поднялся в свой немалый рост, хрустнул огромными пальцами, грозно посмотрел на Максимова. Тот, надо сказать, побледнел Есть, батюшка, государь. Не дали как сегодня получил весточку, что Орлов из Владимира уже выступил. По самой распутице погнал полки. По моим прикидкам, магёт уже к Мурому подступать, а у нас там только несколько сотен народческих после бежбеша осталось. Поторопиться надоть. Вот это поворот. Я не ожидал, что он так резво меня по грязи ловить побежит. Нехорошо. Нам до Мурома на 40 вёрст дальше идти нежели Орлову. Но в принципе, есть вариант успеть в Муром раньше. Вот что, Тимофей Иванович, один полк с пушками сади на баржи и галерами тащите их по оке к Мурому. Так они всяко быстрее будут, чем пешком. И пущай сразу на плавной мост наводят. А какой полк садить, государь? Я призадумался. Полки-то по своим боевым качествам были равноценны, но вот их военачальники были очень разными. Два полка возглавляли поляки, причем Анджея Жешко, заменил недавно расстрелянного Симонова. Три полка были под командованием дворян, которых я принудил к этому. Остальные из людей надежных, но совершенно неопытных. Куропаткин справился бы, но его полк нужно переодеть, раз я так решил. Полк Крылова. Подуров кивнул, а я подумал, что у Крылова появляется шанс на яркий подвиг. Все-таки уличные бои по нынешним временам задача нетривиальная. А отец баснописца, насколько я успел его понять, обладает пытливым умом, и он просто из чувства профессиональной гордости приложит все силы для победы над гвардией Орлова. В зал тихонько просочился Жан, наклонился к моему уху. Там и все готово к суду над Батыркаем. Опять башкирцы пришли многолюдно, волнуются. «Господа!» Я встал, все поднялись за мной. «На этом пока все». — Афанасий Петрович, — и обернулся к Перфильеву, — будь ласка, пойдем со мной судить Батыркая, так уж подпишешь приговор, статус канцлера надо поднимать. Перфильев казак уважаемый, но все-таки один из многих, к тому же не сразу присоединился к восстанию. — Раз треба, вздохнул Афанасий Петрович, — то идем. актная пьеса под названием «Суд над Батыркаем» прошла без сучка и задоринки. Я величественно сидел на троне, хмурил брови и слушал абсурдные обвинения в адрес пожилого башкира из уст одного из казачков Лысого, приходящегося тому, как выяснилось, родственникам. После я внимал длинным самооправданием Батыркая, тоже не слишком логичным и веским. Все это по большому счету походило на ссору в песочнице. Он у меня формочку отнял, от чего он меня лопаткой стукнул. Лысов, конечно, осрамился со взятием Тюмени, но и Батыркай повел себя вызывающе. В итоге я не нашел в действиях князя состава преступления, приказал освободить его, и даже за верность мне и смирение гордыни расцеловал троекратно и вручил свою саблю. На самом деле сабля была из числа на трофейных в Нижегородском Кремле в подвале губернатора, но богатая, с отделкой из золота и драгоценных камней. Башкиры радостно кричали, обнимались, после чего все дружно отправились есть бешбармак и пить кумыс. Но сам виновник праздника задержался и имел со мной долгую приватную беседу. Говорили мы о будущем башкирского народа, Мне поведали о многих обидах, что царская власть чинила башкирам со времен Петра I, напоминали о договоре времен Ивана Грозного. Я же обещал решить все обиды, вот только прогоню немку сотчего престола. Реально же решить проблемы башкир не представлялось возможным. Классическое противостояние наступающей земледельческой цивилизации и разрозненных кочевников. Такие же беды предстояло испытать будущим казахам, киргизам и другим народам Средней Азии. С Батыркаем договорились о том, что башкиры получат статус казачьего народа и делятся на полки, обязанные службой государству. Взамен они сохраняют самоуправление, вотчинные земли, что пригодны к пашне, отниматься больше не будут. Но башкиры сами обязуются сдавать ее в долгосрочную аренду русским за невысокую цену. Стоимость договорились обсудить на Земском соборе в Москве. Те земли, что по закону горной свободы уже подгребли и еще подгребут под себя промышленники, будут компенсироваться участием в прибыли от этих предприятий. Уфимская провинция моим указом выделялась в самостоятельную губернию, и Батаркай назначался в ней товарищем губернатора, то есть заместителем. Сам глава провинции будет из образованных русских. На этом мы и расстались. Новоиспеченный товарищ отправился праздновать со своими соплеменниками, а меня ждала встреча с еще одной немаловажной этнической группой. В XX веке, и тем более в XXI, национальные костюмы окончательно перешли в разряд экзотики для туристов, а в это время их носили повседневно и с достоинством. Трое немолодых мужчин, представшие передо мной, сразу выдавали свое немецкое происхождение сюртуками, вышитыми жилетами, галстуками и короткими штанами с высокими теплыми гетрами. Покрой был, конечно, у каждого свой, и особенностей в костюме тоже хватало, но, увы, я не был знатоком, и мне эти детали ничего не говорили. После положенных приветствий и заверений в преданности правящему дому Российской империи Немцы задали главный вопрос, который их волновал. Буду ли я соблюдать договоренности, которые с переселенцами заключала Екатерина? Вел беседу широкоплечий рыжий мужчина лет сорока по имени Гюнтрих Шульц. Я повертел в руках листок с текстом манифеста от 1762 года, напечатанному бористым готическим шрифтом, и задал встречный вопрос. А будут ли переселенцы относиться к России как к родине? «О, я-я, натюрлих, эйрик кайзерлиш мейстад». Тогда почему они должны иметь привилегию уклоняться от ее защиты от внешних врагов? Казаки вокруг трона одобрительно заворчали. Я решил усилить. Я еще могу понять эту льготу для тех, кто принял трудное решение и отправился в далекую Россию, рискуя всем. Но для тех, кто уже родился на этой земле, такой привилегии не приемлю. и хмуро уставился на просителей. Те переглянулись, и рыжий обреченно произнес, «Не сомнен, но вы правы, ваше величество». Я удовлетворенно кивнул и решил подсластить пилюлю. «Но хочу, чтобы вы знали, рекрутской пожизненной службы в армии больше не будет. Служба будет длиться не более пяти лет. Кто вас хочет, далее унтером за деньгу». Судя по удивленным лицам депутации, они об этом моем решении еще не знали. Что касаемо прочих льгот и привилегий, препон здесь вам чинить не буду. На ваше право верить в Бога по своим обрядам не покушаюсь. Немецкое самоуправление меня вполне устраивает. Дисциплинированный и послушный народ. Подтвердил я и 30-летний срок освобождения первопоселенцев от имперских податей. Лица делегации расцветились улыбками, но это они рано радуются. Я совершенно не склонен терпеть халявщиков на своей земле. Но это не значит, что на занимаемой вами земле вы не должны заниматься благоустройством и созиданием для общей пользы государства. И потому я буду в течение месяца после моей коронации в Москве ждать от всех колонистов не только присяги, но и верно верноподданническое прошение на мое имя. о создании на средства переселенцев фахохшюле, все речь политехнического института. Тут все подкрывали рты. В коей вы сами пригласите лучших профессоров из германских земель по таким дисциплинам, как медицина, механика, горное дело, металлургия, строительство, гидротехника, не менее чем по 100 учеников на каждом факультете. Так это мой кайзер, рыжий зачесал в затылке. Потребен известный ученый в ректор. Я согласно кивнул и продолжил. Разумеется, я дарую немецким колонистам право вести обучение на немецком языке с постепенным переходом на русский. Но, тут я назидательно поднимаю палец, поступление в этот институт будет доступно любым моим подданным. Депутаты растерянно стали переглядываться и перешептываться. Понимаю их. Содержание такого политеха вполне сравнимо по стоимости с государственными налогами. Но я планирую продолжать практику переселения немцев, так что финансовая база у этого начинания будет увеличиваться. А впоследствии можно взять вуз на государственный бюджет с полным переводом обучения на русский язык. Но это уже через пару поколений. А здесь и сейчас мне нужно использовать интеллектуальный потенциал активных немецких переселенцев, на поприщах далеких от сельского хозяйства. Империи скоро будут нужны тысячи механиков и инженеров, а Саратовский политех мне их даст. Наконец депутаты, нашептавшись, пришли к выводу, что для них это предложение выгодно, и рассыпались в заверениях, что о таком институте они сами мечтали ночи напролет, и рады, что государь так чутко угадывает чаяния своих подданных. Я решил подбросить еще немного угля в топку их энтузиазма, Но начал издалека. Я немало странствовал по германским землям и полюбил простую крестьянскую пищу, особенно гороховый суп с копченостями. А вы его любите? Удивленные неожиданным заходом немцы закивали. Конечно, это, можно сказать, национальное блюдо. И однажды, будучи застигнутым грозой, я укрылся в шалаше у малолетних пастухов, которые при мне стали готовить себе похлебку. И я очень удивился, как они это делали. В котелок с кипящей водой они просто покрошили какую-то лепешку, и через несколько минут она разварилась в густой гороховый ароматный суп. Выяснилось, что такие лепешки делают их матери заблаговременно и в больших количествах. Они могут храниться годами и не портиться, если, конечно, их держать в сухости. Я, конечно, выдумал всю эту историю. Но очень подозреваю, что такого рода концентрат действительно мог иметь народное происхождение. А потребность снабжать массовую немецкую армию во времена франко-прусской войны привела к появлению широко известного эрбсвурста – гороховой колбасы. С тех пор она входила в состав рациона немецких солдат. И для моих целей это вариант превосходный. Причем ничего сложного в ее рецепте нет. Тонко молотый сушеный горох смешивается со свиным или говяжьим жиром, специями, солью и мелкорезанным или протертым беконом. Потом все это прессуется в порционные таблетки и медленно сушится в сушильных шкафах. Все процессы и инструменты доступны даже в Древнем Риме. Так что я уверен, что с моими подсказками немцы с этим заданием справятся. А потом я закажу им производство других концентратов, типа бульонных кубиков, И, конечно же, тушенки. Это, кстати, прекрасное решение трудной логистической проблемы, когда центр кочевого скотоводства удален от массы потенциальных потребителей мяса. А так трудолюбивые немцы наладят бойни и консервные заводы и станут скупать продукт у кочевников, упрочняя связи между Россией и степью. От вас лично, господа представители, Я через пару месяцев жду первую партию в 100 пудов готового к употреблению сухого супа, подытожил я эту тему и готов закупать для армии сей продукт сотнями тысяч пудов. Не упустите свой шанс разбогатеть, господа. Немцев аж парализовало от внезапной перспективы. Мы ещё побеседовали около часа. Я расспрашивал о том, как лучше организовать переселение их соплеменников из Пруссии что они думают о заселении сибирских просторов, уведомил их о грядущем налоге на безграмотность, в их случае осложняющимся необходимостью учить русский язык с нуля, порекомендовал привлечь в свои поселения в качестве учителей дворян, в том числе и остзейских, чьи привилегии тоже будут обнулены. Под конец аудиенции я спросил у делегатов, выращивают ли они картофель. Да, ваше величество, это вельми хороший корм для свиней, я поморщился. В Европе предубеждение к картофелю было не менее сильным, чем в России. Потребовалось тридцатилетие непрерывных войн, начиная от французской революции и заканчивая походами Наполеона, чтобы Европа оценила этот овощ. Но мне некогда было ждать. Я хочу закупать тысячу пудов к моему столу ежемесячно. А кроме того, вы, по моему желанию, «Выделите из числа молодых семей столько, сколько мне понадобится для возделывания картофельных полей там, где я укажу. Эти семьи будут обладать всеми правами переселенцев и моим благоволением». Немцы возражать не стали. Им лично это никак не угрожало. А прихоти у государей разные бывают. Я еще на их взгляд очень вменяемый. И про молодые семьи я упомянул не зря. В мои планы входило прекратить порочную практику расквартировывания военных на квартирах обывателей и отстроить нормальные военные городки в пригородах, а рядом с ними завести картофельные поля и возделывать их силами молодых немецких семей и не без помощи военнослужащих. По моей задумке, крестьяне, прошедшие срочную службу в армии и распробовавшие вкус картошки с салом или с грибами, драников и пюре с коклетами, Принесут эту огородную культуру в родные деревни. И она послужит дополнительной мерой продовольственной безопасности для нечерноземных районов. Путь прямого принуждения я лично считал ошибочным. А армия – это не только военный инструмент государства, но и огромная школа для изрядной части народа, и этим надо было пользоваться.